Чего не хотелось Марку Данильчу, все исполнилось. Рыбой в том году торговали бойко. К Ивану Постному на Грибновской все до последнего фунта было раскуплено, и кроме того сделаны были большие заказы на будущий год. Покончив так удачные дела, Смолокуров домой собрался, а оттуда думал в Луповицы за дочерью ехать. Сильно соскучился он по Дуне, совсем истосковался.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 Открыв его, Марк Данилович вынул бутылку вишневки и сунул ее в карман своей сибирки. Отправляясь на ярманку, вспомнил он, как выходец из полону Хлябин всказывал ему, что Махмед Субханкулов русской наливкой поит царя Хивинского, потому на всякий случай велел уложить в дорогу три дюжные бутылок. А вишневку у Смолокурова Дарья Сергеевна такую делала, что подобные по другим местам И днем с огнем не сыщешь. В надежде соблазнить ею татарина Марк Данилыч тихим ровным шагом пошел с Грибновской в казенный гостинный двор. Там, в Бухарском ряду, скоро отыскал он лавку Субханкулова. Богатый, именитый татарин, почитавшийся потомком Тамерлана, был тоже на отъезде. Перед лавкой стояла десятка-полтора распусков для отвоза товара на пристань. Лавка заставлена была тюками. «Роспуски. Дроги для воски клади». Человек шесть, либо семь сергачских татар, сильных, крепких, с широкими плечами и голыми жилистыми руками, упаковывали макаревские товары, накупленные Субханкуловым, для развоза по Бухаре, Хиве, Киргизским степям. Другие татары, слегка покрякивая, перетаскивали на богатырских спинах заделанные тюки на роспуски. Возни было много но не было ни шуму, ни криков, ни руганий в столь обычных в ярманочных лавках русских торговцев, когда у них грузят или выгружают товары. В стороне, в углу, за грязным деревянным столиком сидел татарин, в полинеалом, засаленном архалуке и заладжи, и всем распоряжался. По сторонам сидело еще двое татар-приказчиков. Один что-то записывал в толстую засальную книгу, другой клал на счетах.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 и принесенные из татарской харчевни кабартма, куштыли и баурсак. Бай завтракал. Татарские печенья к чаю. Кабертма — вроде наших пышек. Куштыли — тоже, что у нас хворосты или розаны. Баурсак — куски пшеничного теста, вареные в масле. «Салам аликам, Махмед Бактимирыч», — сказал Марк Данилович, подходя к Субханкулову и протягивая ему руку. Вместо эссалям алейкум обыкновенное татарское приветствие при встрече. То же, что наше. Здравствуй! Алейкум селям ответное приветствие! Алейкум селям знаком! Татары всякого и преимущественно незнакомых обыкновенно зовут знаком. Обеими руками и принимая руку с Малакурова и слегка приподнимаясь на нарах, отвечал Субханкулов. Как зовут? «А я буду купец с молокуров, Марк Данилыч. Рыбой в Астрахани и по всему Низовью промышляем. И на море у нас свои ватаги есть. Сюда к Макарью рыбу вожу продавать». Кивнул Субханкулов головой и стал пристально разглядывать Марка Данилча, но в ответ не сказал ему ни слова. Дельце у меня есть до тебя, Махмед Бактимирыч», помолчав, немножко заговорил Марк Данилыч. «Пока лякать с тобой надо» хороша сойдись колякай сказал субханкулов подвигаясь на нарах и давая место марку данилчу чай пить хочешь чашечку пожалуй хлебну сказал смолокуров тяжело поднявшись с нар субханкулов подошел к стоявшему в углу шкапчику, отпер его достал чайную чашку и повернув назад голову с масляной широкой улыбкой молвил через плечо марку данилчу Арышмай, хочешь «Какой такой Арыш?» Не понимая слов Бая, спросил Смолокуров. «Ржано масло!» По-русски пояснил Махмед Бактимирович, и чтоб гостю было еще понятней, вынул из шкапчика бутылку со сладкой водкой и показал ее Марку Данилчу. Улыбнулся Марко Данилч и сказал, что не прочь от рюмочки ржаного масла. Заварив свежего чаю, Субханкулов налил две рюмки водки и поставил одну перед гостем. «Хватым!» Тряхнув головой и принимаясь за рюмку, сказал веселый бай Марку данилчу «Выпили». Махмед Бактимирыч пододвинул к гостю тарелку с кабартмой, говоря. «Кусай, кусай, кусай караша". «А не, что можно это тебе употреблять, Махметушка!» С усмешкой молвил Марк Данилович, показывая наводку. «Кажись бы, по вашему татарскому закону не следовало». «Закон вина не велит!» Сказал байт так прищурившись, что совсем не стало видно узеньких глаз к его. «Вино не велит, а рыж мои можно. Вот тебе чай, кусай, караша, три рубля фунт». Принялся за чай Марк Данилыч. А Субханкулов развались на подушках, сказал ему. «Калякай, Марка Данилыш, калякай».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 «Киргизка Костыпа торгум, Бухару торгум, какан торгум, Хива торгум, везде торгум. С важностью молвил татарин и, подвигая к Марку Данилчу тарелку с Куштыли, ласково промолвил. Кусай, куштыли, Марка Данилыш, болна короша. Так в премии в Хиве торгуешь, сказал Смолокуров. Далек, слышь, это Хивинское царство. Далеко. «Болно далёко», — отвечал Бай. Смакарно Астрахань дорога знаешь?» «Как не знать, хорошо знаю», — сказал Марк Данилович. «Два дорога, три дорога, четыре дорога, хива», — сказал Субханкулов, пригибая палец за пальцем правой руки. «Ой-ой, какая даль», — покачав головой, отозвался Марк Данилович. «А правдуль, говорят, Махметушка, что в Хивинском царстве наши русские полонянники есть». Минога есть, очень на много нахива русско кул. Довольно много есть, сказал Субханкулов. Кул раб». Что ж, так и мы нет возвороту, спросил Марк Данилович. Не можно, ни ни. Жмуря глаза и тряся головой сказал Субханкулов. Кул бегел, бай ловил, кулу так. И чтоб пояснить Марку Данилчу, что значит. Так?» — стукнул себя по затылку ребром ручной кисти. «А выкупить можно?» — немного помолчав, спросил Марко Данилович. «Можно, очень можно», — отвечал Субханкулов. «Я болно много купал, очень надоволна. Наш ампаратор золотую миндаль с парсуной давал. Красная лента на шее. Гляди!» Парсуна? персона. Царский портрет. И, вынув из шкафчика золотую медаль на Аннинской ленте, показал ее Марку Данилчу. А как цена за русского полонянника? спросил Марко Данилч, разглядывая медаль и не поднимая глаз на Субханкулова. Разно цена Балша быват, мало быват», — ответил Субханкулов. Карашакул, минок деньга, худакул мало деньга. У меня бы до тебя была просьба, Махметушка. Хотелось бы мне одного полонянника высвободить из хивы. Не возьмешься ли?» «Можна, волна, можна», — сказал бай. И узенькие его глазки, чуя добычу, вспыхнули. «А ты куштаначи кусай, Марка Данилыш. Кусай, вот тебе баурсак. Кусай, хороша. Другарюмка, рыжмай, кусай». Куштанач — гостиниц. И, налив две рюмки водки, одну сам хлопнул на лоб, а другую подал Марку Данилчу. «Видишь ли, Махметушка, надо мне некоего полонянника высвободить!» Выпивши водки и закусив вкусный кабартмой, молвил Марк Данилч. «Годов двадцать пять, как он в полон попал. Живет, слышь, теперь у самого хивинского царя во дворце. Можно ли его оттуда высвободить?» «Можно!» Болна мажна, отвечал Субханкулов. Только дорога акул. Хан дорога за кула брал, очень на дорога. А не случилось ли тебе, Махметушка, у ихнего царя полонянников выкупать? спросил Марк Данилович. Купал. Много купал русская кула. Купал у Мяхтяра. купал у Кушбека. Мехтяр знатный вельможа, Кушбек министр. «Уханок упал!» Подняв самодовольно голову, отвечал Субханкулов. «А ты кусай, Баурсак, Марко Данилыш. Болна хороша, Баурсак, сладка!» «А чтоб ты взял с меня, Махметушка, чтоб того полонянника высвободить?» спросил Марко Данилыч. «Человек он уж старый, моих это клет. Ни на какую работу стал годен, за даром только царский хлеб ест. Ежели бы царь отхивинский и даром его отпустил, изъяну его казни не будет. Потому зачем же понапрасну поить-кормить человека? Какая, по-твоему, Махметушка, тому старому полоняннику будет цена?» «Тысяча теле и больше тысячи теле хан Закула брал. Давай пять тысяч рублев хану, тысячу менее, шесть тысяч целкова, Марка Данилыш». «Что ты, Махметушка?» — в умели почтенный вскликнул Марка Данилыч. Хоть и думал он, что бай заломит непомерную цену, но никак не ожидал такого запроса. Эх, какое слово, ты сказал, Махмед Бактимирович? Ведь этот кул и смолду то ста рублей не стоил. А ты вдруг его старого старика ни на какую работу негодного в шесть тысяч целковых ценишь. Ай-яй, нехорошо, Махмедушка, ай ай больно стыдно». «Шесть тысяч», — крепко прищурясь, сказал Субханкулов. «Дешево не можна».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 И тебе, Богу, ответ надо будет давать. За что ж ты меня хочешь обидеть?» «Кто калякал Махрушева я купал?» Весь встрепенувшись, спросил Субханкулов. «Слухом земля полнится, Махметушка», с усмешкой молвил Марк Данилович. «И про то знаем мы, как ты, летошный год, солдатку по Афанасьевну выкупал, взял меньше двухсот целковых, а замещанина города Янатаевска за Илью Гавриловича всего-навсего триста рублев» кто калякал смущаясь от слов смолокурова спрашивал бай да уж кто бы там ни калякал а ты сам знаешь что говорю необлыжно отвечал марко данилович глядя пристально на прищуренные глазки татарина субханкулов что то пробормотал сам с собой по татарски так как же у нас дело то будет махметушка спросил марка данилович не сразу ответил татарин подумал подумал он посчитал на пальцах И сказал, наконец, «Давай, Марка Данилыш, пять тысяч цалкова, вывезу кула, весна получай». Немногоньколь будет, Махметушка», усмехнувшись, молвил Смолокуров. «Слушай, хоть тот кул и старик, а Махрушев молодой, да к тому ж у него жена с ребятками. Да уж так и быть, обижать не хочу, получай семьсот целковых и дело с концом».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 «Жирно будет, Махметушка, водой обопьешься. Сказано, тысяча, не прикину медной копейки. Прощай, не досуг мне, некогда с тобой балясто точить». Молвил Марк Данилович, вырываясь из желестых рук татарина. «Тысяча? Хороша? Еще пал тысяча! Умильно даже жалобно не сказал, а пропил Субханкулов. «Сказано, не прибавлю ни копейки», — молвил Марк Данилович. «А как вижу я, что человек ты хороший?»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 Что хивинский царь за нее со всех твоих товаров копейки пошлин не возьмет. Верь слову, не лгу, голубчик. Говорю тебе, как перед Богом. Субханкулов только редкую бородку свою пощипывает. У, какой урус, думает он. Урус русский. Как он узнал? Мулле скажет Ай-яй, ай хуну знает беда. Не калякай, не калякай, Марко Данилыш тревожно заговорил он не можно колякать пожалуйста не колякай что мне колякать одному тебе сказываю добродушно усмехаясь весело молвил марко данилович зачем до времени вашим обызом сказывать что ты махметушка вашей верой и царя наливкой спаиваешь вот ежели бы в цене не сошлись тогда дело иное молчать не стану всем обызом всем вашим мулам и ахунам буду рассказывать как ты махметушка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 «А уж я бы тебя такой вишнёвкой наградил, что век бы стал хорошим словом меня поминать. Да на вот, попробуй!» И с этим словом Марк Данилович вытянул из кармана бутылку вишнёвки и налил её в рюмки. Убая так и разгорелись глазёнки, а губы в широкую улыбку растянулись. «На-ка, отведай, да отведавший скажи по правде, пивал ли ты когда такую, привозил ли когда такую царю Хивинскому?»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 А сам другую рюмку наливает. Не, молвил Субханкулов, принимая рюмку, и дрожала рука татарина от удовольствия и волнения. Идет что ли дело-то? спросил Марк Данилович, держа в руке бутылку и не наливая вишневки в рюмку, подставленную Баем. Тысяча рублей деньгами, да этой самой наливки двенадцать бутылок. Ладно, пошла дело. Хлопай рукам. И ударили по рукам. Татарин тотчас же протянул рюмку, говоря, «Ешо, Марко Данилыш, пожалуйста, ешо давай!» Покончили бутылку. Грустно вздохнул Махмед Бактимирыч, глядя на порожнюю посудину. «Как Кула звать?» — спросил он, вынимая из шкафчика бумажки клочок. «Макей, Макей Данилов», — сказал Смолокуров. «Не назвал брата по прозванию? Не в догадку бы было Татарину, что полонянник...» Братом ему доводится. Узнает некрещенный лоб, такую цену заломит, что только ахнешь. Давно ли в Хиве? Продолжал свои расспросы Субханкулов, записывая на бумажке ответы Марка Данилча. Лет 25, сказал Смолокуров. С первоначалу грохмены Зирьяну Худаеву его продали. От Худаева к царю поступил. Высокий такой, рослый, чернявый. Зерьян Худаев, знаком. У до меня, сказал Субханкулов, якши купса, болна караша Дело сладилось. Марк Данилович на прощание с Баем даже маленько пошутил. Слушай, Махмед Бактимирович, сказал он ему, хоть ты и не крещеный, а все-таки я полюбил тебя. Каждый год стану тебе по бутылок этой вишневки дарить. Вот еще что, любимая моя сука щенна самого хорошего кутенка.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 тысяча целковых бритой плеши лбу некрещенному тысячу целковых легко сказать дунюшки изян вот оно главное это дело